Саша ее видел и даже ездил устанавливать ее на винчестер какому-то замминистра, но ему самому она не нравилась с полным отсутствием романтики, поверхностным пафосом и особенно тем, что в левом углу был нарисован мерзкого вида водопроводчик, который начинал хохотать, когда какую-нибудь из труп на экране прорывало. А эти двое, судя по разговору, увлекались ею всерьез. «По старым договорам уже не грузит?» — жаловался первый комбинезон. Валюту хотят. А ты на начальный этап вернись, отвечал второй. Или вообще загрузись по-новой? Пробовал уже. Егор даже в командировку на комбинат ездил, три раза к директору пытался пройти, пока не подвис. Если подвисает, надо Ctrl+Break нажимать или Reset. Знаешь, как их в графемлянч говорит: 7 бит, 1 Reset. Оба комбинезона синхронно подняли глаза на Сашу, приглянулись, кинули окурки в ведро и скрылись в коридоре.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 Был даже что-то приятное в однообразном покачивании взад-вперёд, но Саш подумал, что это, наверное, выглядит глупо. Он подтянулся и вылез на незнакомый каменный пятачок, обрывающийся в пропасть, противоположный край которой скрывался за левой границей монитора. Там еле слышно что-то жужжало. Другая сторона площадки упиралась в высокую каменную стену, сложную из грубых блоков.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 прыгнул в ж ужащающую неизвестность. Он упал на корточки, выпрямился, и на лбу у него выступил холодный пот. Стоило ему прыгнуть с разбега. Прямо перед ним на острых стальных шипах висело скрюченное мёртвое тело, уже багровое и распухшее, облепленное множеством жирных, неторопливых мух. Некоторые из них взлетали отдохнуть и издавали то самое жужжание, которое было слышно на картинке справа. Мертвец при жизни был мужчиной средних лет, на нём был приличный костюм, а рука до сих пор сжимала портфель. Видно, он был в игре новичком и решил, что надёжнее будет разбежаться. Впрочем, Саше мог оказаться на дне глубокой каменной шахты, а мужчине в пиджаке продолжить путешествие к принцессе. Способа угадать не существовало. Во всяком случае, Саша его не знал. Осторожно обойдя мёртвое тело, он побежал вперёд по коридору, в одном месте подтянулся, влез на поддерживаемую двумя грубыми столбами площадку и побежал по новому коридору, в трёх местах которого пришлось перепрыгивать через глубокие каменные колодцы. Больше всего его поражало, что всё это происходило на втором уровне, вроде бы знакомом, как собственные пять пальцев. И только когда под ногами щёлкнула управляющая плита,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 Он наступил ещё на одну управляющую плиту, перепрыгнул другую, иначе следующая решётка, которая начала подниматься впереди, упала бы. Подтянулся и изо всех сил рванул по коридору. Надо было спешить, потому что поднявшись, решётка сразу же начинала опускаться. Он как раз успел подлезть под зубья, бывшие уже в полуметре от пола, и оказался возле лестничной клетки третьего этажа, совсем недалеко от того места, где несколько минут назад обрушился вниз участок лестницы. Теперь дверь следующего уровня была рядом. Чёрт, подумал Саша, отряхиваясь, и только теперь чувствуй, как бьётся сердце. Ведь не проваливалась здесь лестница раньше. На четвёртом этаже проваливалась, а здесь нет. Наверное, через несколько раз срабатывает. Саша он обернулся. Из двери второго под отдела малой древесины выглядывала Эмма Николаевна. Её лицо было густо покрыто пудрой и напоминало присыпанный стрептоцидом большой розовый лишай. Саш, прикури мне, а? А вы что, сами не можете? довольно холодно спросил Саша. Так я же не в принципе, ответила Эма Николаевна. У меня факелов на стенах нету. А что, раньше играли? подогрев спросил Саша. Приходилось только вот эти стражники, что хотели, то со мной и делали. В общем, дальше второго яруса я так не попала. А там шифтом надо, сказал Саша, взял у неё сигарету и шагнул к зыбкому факелу, горящему на стене. И курсорными. Да мне сейчас уже поздно, вздохнула Ема Николаевна, принимая зажжённую сигарету и влажно глядя на Сашу. Он открыл было рот, чтобы выразить вежливый протест, но заметил выглядывающего из-за её спины полуголова рыжегрудого монстра с большим задумчивым рылом вместо лица. Такие встречаются только в небольших внешнеэкономических организациях или на дне колодца смерти в игре Таргхан. Побледнел и неловко кивнув, пошёл к себе. "Хана бабе", подумал он. "Скоро в дос выйдет".